— Это я не та. Помните, что я вам наговорила? И еще обманула, не пришла. А вы тот, тот, тот. А все это, — она кивнула на пустую бутылку от водки, — из-за вашей неустроенности, вас очень больно и ни за что обидели. Вот вы, а со мной вы не будете пить. Вот увидите, не будете, и вам самому не захочется. Она выпалила все это разом не останавливаясь, он понял, она именно с этим, вот с такими именно словами и шла к нему. Даша, милая, я ведь не об этом, сказал он Морчис. О чем же? спросила она. Он помолчал и только вздохнул. Ну вот и все, подумал он. И конец. Больше я ей уже ничего не скажу. Пропустил нужную минуту. Вот меня интересует одна вещь, сказал он задумчиво, откуда берется страх, не шкурный, а другой. Ведь он ни от чего не зависит, ни от разума, ни от характера, ни от чего. Но когда человек дорожит чем-нибудь его пугают, что вот сейчас придут и заберут, то понятно, чего он пугается. А если он уже ничем не дорожит? Тогда что? Тогда почему он боится? Чего? Она вдруг поднялась с места и набросила косынку. — Я пошла за доктором, — сказала она. — Лежите, Владимир Михайлович, я мигом вернусь. Только не вставайте, пожалуйста. Она хотела подняться, но он взял ее за руку и посадил опять. — Почему вы не пришли тогда? — спросил он сурово. «Я...» Она помолчала, потом тихо сказала. «Ничего. Это моя вина. Пусть... Что пусть?» — огрызнулся сон. «Пусть все будет, как было. Все равно...» «Да что пусть, Даша? Что было? О чем это вы?» «Я знаю...» Вы в тот вечер пошли к волчихе, и она вас напоила. Сказала она тихо. «Э, — Ах, вот вы о чем! — Горестно усмехнулся он. Да, да, да, я был у волчихи, и она меня напоила. И не только тогда, вот в чем беда. Я встретил там отца Андрея Куторгу, бывшего отца благочинного. Вы не знали его? — Знала. Вот и я узнал. Ищ как узнал! — Все его лекции о Христе прослушал, о Христе и двух учениках. Один предал явно, другой тайно, и так ловко, черт подстроил, что даже имя его до сих пор неизвестно. Первый явно Иуда повесился, а вот что со вторым было, никто не знает, и кто он тоже не знает. Ох, сколько бы я дал, чтобы узнать. Он говорил и улыбался, и лицо у него было тихое и задумчивое. Зачем это вам? — спросила Даша испуганно, — а просто для интереса. Ах, если бы узнать, как он жил дальше. А ведь ничего, наверное, и жил. По-божески. Остепенился, женился, забыл о своем учителе. Еще, наверное, его во всем обвинял, говорил, небось, — он и меня едва не погубил, так ему и надо. А может быть, наоборот, ходил чуть ли не в мучениках. Называл учителя Рави, отче, когда мы шли однажды с Рави по Галилее. И однажды отче сказал мне, — так, наверное, он говорил, — вешаться ему было незачем, он ведь тайный. Это ведь явные вешаются, а тайные нет, они живут. Так вот, завтра призовут меня. И спросят о Зыбине, спросят, что вы о нем знаете, и я отвечу, — Ничего не знаю хорошего, кроме плохого. Он меня чуть не погубил. — Отлично, напишите и распишитесь. — Напишу и распишусь. — Ой, что вы! — вскрикнула Даша. — Как же так? — А что? — спросил он. Так ведь он, а так ему и надо. Да-да, он и меня едва не погубил.